как и твои соплеменники, они тоже стали слишком беспечны. Впрочем, что значит стали, такими они и были всегда. — А почему же ты другой? — спросил Торин. — Трудно сказать. — Может быть, потому что меня очень рано научили читать. И так вышло, что я впился в нашу библиотеку и не отходил от полок до тех пор, пока не прочитал все рукописи хотя бы по одному разу. Фолку неожиданно рассмеялся. Часто я говорил такое, о чем все остальные и думают, забыли. О хобби ополчении, о битве на зеленых полях. Сначала этому умилялись, потом стали коситься, а потом и вовсе не взлюбили. Я осмелился иметь собственное мнение. И зачастую не к месту вылезал с каким-нибудь историческим примером, чем немало конфузил наших старейшин. Прошлое научило меня пониманию настоящего. Я стал задумываться над причинами, следствиями. Стал собирать сведения, выспрашивать прохожих, как и ты. А вести из дальних краев становится все тревожнее и непонятнее. «Например?» — быстро спросил гном. «На западном тракте...» Вдруг невесте откуда появились разбойники, о которых не слышали здесь уже много столетий. Начались стычки, и между людьми одна деревня вдруг ополчалась на другую. Как-то мне даже довелось услышать, что на какой-то поселок невдалеке от туманных гор напала шайка гномов. Можешь себе представить? Враженный Торин только руками развел немыслимо, — хрипло сказал он, — чтобы гномы по своей воле напали на людей, как гнусные горки. с бородой Дьюрина, такого не было со дней предначальной эпохи, а ты уверен, что это правда? — Что можно сказать наверняка в таких делах? — пожал плечами Фолку. — Вести издалека редко бывают верными, — отговаривал когда-то король Феодан. Впрочем, правду можно узнать только у настоящих свидетелей. Оба примолкли. Торин напряженно размышлял о чем-то, потом с досадой махнул рукой. — Все равно сейчас не разобраться, — сердито сказал он. — Рассказывай дальше, Фолку. — Да что говорит — снова пожал плечами Хоббит. — Не перечислять же тебе, сколько было собрано репы в разные годы. Ты шел через Хоббитанию и видел все собственными глазами. Да наших хоббитов сейчас, по-моему, главное, чтобы все было не хуже, чем у соседа. Вот и соревнуются, у кого забор выше окажется. И за этим увлекательнейшим зрелищем с напряжением следит вся округа. Заключаются даже пари. Он криво усмехнулся. Ты сам можешь судить обо всем. Какое дело твоим сородичам? Да бед и тревог туманных гор. А нашим, похоже... Нет вообще дела ни до чего, кроме жратвы и теплой постели. Путься сам, накорми семью и гостей, а большего хоббиту и не надо. Но за этой умеренностью я вижу просто лень и равнодушие. Большинство считает, что все должно идти так, как идет, а я так не могу. Нет, ты не подумаешь, что я хвастаюсь, просто на эту репу я уж смотреть не в силах. Гном внимательно слушал сбивчивую речь Фолка, не выпуская изо рта давно погашенной трубки. Дрова в камине догорали. Чувствуя неловкую незнакомую раньше опустошенность после горячей исповеди и пытаясь заглушить ее, Фолка завозился, подтаскивая топливо. — Что ж ты собираешься делать, Фолка? — Осторожно спросил гном. — как бы знать, — вздохнул хоббит. «Как подумаешь, какая завтра взбучка мне будет? Хоть волком вой!» понят я так и не нашел, а крол уж не упустит в случае наябенчить дядюшке Паладин». «А кто это, дядюшка Паладин?» «О, это самый главный хранитель памяти о доблестном прошлом Брэнди Бэков. Он только тем и занят, что следит, как бы кто не уронил фамильную честь» ну и что по моему фамильная честь это прекрасно это смотря что под ней понимать бренди бэкки не должны шляться по ночам пусть этим занимаются хобиттанские гологранцы кое пяти поколений сосчитать не могут бренди бэкки не должны терять пони пусть семейные достояния пускают на ветер те же хобитанские гологранцы Всякий Брэндибек должен работать, дабы род его был богаче всех прочих и занимал приличествующее ему место. Первое вместе с родом Туков. До крайности уж доходит. Брэндибек не должен бегать или ходить быстро. Он должен выступать, дабы все осознали его достоинство. Завтра, если прицепится не знаю, что с ним сделаем.